Рассказ «Иранон» был впервые опубликован в 1935 году. Среди прочих произведений, вдохновленных творчеством лорда Дансони, этот текст, пожалуй, стоит особняком. Это рассказ мечта, рассказ грёза чего от мрачного лавкрафта не особо приходится ожидать. Но такая дань уважения старшему коллеге смотрится особенно впечатляюще. Говард Филлипс Лавкрафт Иранон Однажды в гранитный город Телос Забрел юноша в венке из виноградной лозы Мирра блестела в его выгоревших до желтизны волосах Пурпурный плащ был изодран колючие кусты склона в горы Сидрок, что высится напротив древнего каменного моста. Обитатели квадратных домов Телоса, люди недалекие и суровые, хмуро расспрашивали странника, откуда пришел он, как зовут его и каковы его средства. Так отвечал им юноша. «Я Иранон, родом из Эйры». Далекого города, который я почти забыл И жажду снова отыскать Я исполняю песни, знакомые мне по жизни в том городе И призвание мое — создавать красоту из своих детских воспоминаний Мое богатство в том немногом, что я помню В грезах, что я воспеваю в садах, когда нежно сияет луна А западный ветер колышет бутоны лотоса Услышав это, зашептались между собой жители Телоса В их гранитном городе, отродясь, не слыхали ни смеха, ни песен, но даже эти угрюмые люди посматривают иногда по весне на Картянские холмы, и в голову им приходят мысли о люднях далекого города Онаи, о котором так часто рассказывают путешественники. Поразмыслив, они попросили странника остаться и спеть на площади перед башней Млина, хотя не понравился им ни цвет его поношенного одеяния, ни мирра в волосах, ни венок из виноградных листьев, ни музыка юности, что звучала в его звонком голосе. Вечером пел Иранон. И пока он пел, какой-то старец принялся молиться, а один слепой потом утверждал, что видел светящийся нимб вокруг головы певца. Но большинство слушателей зевало и смеялось, Иные же отправились спать, поскольку не поведал им Иранон ничего полезного, а пел лишь свои воспоминания, грезы и надежды. «Я помню сумерки, луну и тихие песни, и окно, подле которого меня укачивала мать, и была за окном улица с золотыми огнями, и тени плясали на стенах зданий. Я помню квадраты лунного света, света — какого я не встречал больше нигде, и видение, плясавшее в луче этого света, покуда моя мать пела мне. Помню яркое утреннее солнце над многоцветными летними холмами и сладкий аромат цветов, приносимый западным ветром, от которого пели деревья. О, Эйра, город из мрамора и изумрудов, не перечесть твоих красот». Как любил я теплые и благоухающие рощи за кристально чистой рекой нитрой и перекаты крохотной кра, что текла по зеленой долине. В тех лесах и долах дети сплетали друг другу венки, а когда над раскидистыми деревьями, что росли на горе, в виду городских огней, вплетенных в отраженную водами нитрой звездную ленту, сгущались сумерки. Меня начинали посещать странные сладкие грезы. И были в городе дворцы из цветного с прожилками мрамора, с позолоченными куполами и расписными стенами, зеленые сады с лазурными прудами и хрустальными фонтанами. Часто играл я в тех садах и плескался в прудах, и лежал, утопая в блёклых цветах, что росли под густыми кронами деревьев, и мечтал обо всем на свете». Бывало, на закате я поднимался длинной улицей, что взбегала по склону холма к Акрополю, и, остановившись на открытой площадке перед ним, смотрел вниз на Эйру. Чудесный город из мрамора и изумрудов, окутанный дымкой золотистых огней. Как давно тоскую я по тебе, Эйра! Ведь был я очень мал, когда мы отправились в изгнание. Но мой отец был твоим царем». И если будет на то воля рока, я вновь увижу тебя. Семь земель прошел я в поисках тебя, И настанет час, когда я начну править твоими рощами и садами, улицами и дворцами. Я буду петь людям, знающим, о чем я пою, И не отвернуться, не высмеют меня, Ибо я есть Иранон, бывший в эре принцем». Той ночью обитатели Телоса положили путника в хлеву, а поутру к нему пришел правитель города и повелел идти в мастерскую сапожника от и стать его подмастерьем. «Но ведь я и Ранон певец!» — ответил он. «И не лежит у меня душа к ремеслу сапожника!» «Все в Телосе обязаны усердно трудиться!» — возразил Архонт. «Таков закон!» Тогда отвечал ему Иеранон, «Зачем же трудитесь вы? Разве не за тем, чтобы жить в счастье и довольстве? А если для того ваши труды, чтобы работать все больше, то когда же вы обретете счастье? Вы трудитесь, чтобы обеспечить себе жизнь, но разве жизнь не соткана из красоты и песен? И если в трудах ваших не появилось среди вас певцов, то где же плоды ваших усилий? Труд без песни похож на утомительное и бесконечное путешествие. Разве не была бы смерть более желанной, чем такая жизнь? Но Иерарх оставался угрюм, не внял словам юноши и в ответ упрекнул его. «Ты очень странный юноша. Не нравятся мне ни обличье твое, ни голос. Слова, что ты говоришь, богохульны, ибо изрекли боги Телоса, что труд есть добро». После смерти нам обещан богами приют света, где будет вечный отдых и хрустальная прохлада. Мысль там не будет досаждать сознанию, красота глазам. Иди же к отоку-сапожнику, иначе прогонят тебя из города до заката. Здесь каждый обязан приносить пользу, а пение есть безделица. Иранон вышел из хлева и побрёл узкими каменными улочками между унылых прямоугольных домов из гранита. Он надеялся увидеть зелень, но его окружал лишь серый камень. Лица встречных были хмуры и озабочены. На набережной медлительной Зуру сидел отрок с грустными глазами и пристально смотрел на поверхность воды, выискивая на ней зеленые веточки с набухшими почками — которые нес с гор паводок. И отрок этот обратился к Иранону. «Не ты ли тот, кто по слухам ищет далекий город в прекрасной земле? Я — Ромнот, хоть и тэлоской крови, но еще не успел состариться и стать похожим на остальных. Я тоскую по теплым рощам и дальним землям, где обитают красота и песни. За картианским хребтом лежит Оонай», «Город лютни и танца. Люди шепчутся о нем, как о прекрасном и ужасном одновременно. Вот куда пошел бы я, будь я достаточно взрослым, чтобы найти дорогу. Не пойти ли туда и тебе? Там у песен твоих нашлись бы добрые слушатели. Давай вместе уйдем из Телоса и отправимся по весенним холмам. Ты покажешь мне путь» а я буду внимать твоим песням по вечерам, когда звезды одна за другой навевают грезы мечтателям. И может статься о Оуанай, город лютни и танца, и есть прекрасная эра, которую ты ищешь. Говорят, ты очень давно не видел эру, а названия городов, как известно, могут меняться. Пойдем в Оуанай, -О, о золотоволосый Иранон, где люди, узнав наши цели и устремления, примут нас как братьев и никто из них не засмеется и не нахмурится нам в лицо. Так отвечал ему Иранон. — Да будет по-твоему, малыш. Если кто-нибудь в этом каменном мешке возжаждет красоты, ему нужно искать ее в горах как можно дальше отсюда. Мне не хочется оставлять тебя томиться, у медлительной Зуру. Но не думай, что восхищение искусством и понимание его обитают сразу за картианским хребтом. Их нельзя искать за день, год или пять лет пути Послушай, когда я был юн, как ты Я поселился в долине Нартоса у холодной реки Ксари Там никто не желал внимать моим мечтам И я решил, что как только подрасту, пойду в Синару На южный склон горы, где спою на базаре Улыбчивым погонщиком одногорбых верблюдов Но, достигнув Синары, я нашел караванщиков пьяными и погрязшими в пороках. Я увидел, что песни их вовсе не схожи с моими. И тогда я отправился на лодке вниз по Ксаре, до города Джарана, чьи стены украшены плитками разноцветного оникса. Но солдаты в Джарене подняли меня на смех и прогнали прочь. С таким же успехом бродил я и по многим другим городам. Я видел Стефлос, Что лежит ниже великого водопада, и проходил мимо Топи, на месте которой некогда стоял Сарнат. Я посетил Траю, и Ларнак, и Кадатерон, на извилистой реке Эй. Долго жил Волататео, что в земле Ломар. Желающих послушать меня всегда набиралось немного, и потому я уверен, что привет и ласка ждут меня только в Эре. Городе из мрамора и изумрудов, где когда-то царствовал мой отец Мы вместе будем искать Эру Однако я согласен с тобой Нам не мешало бы посетить и благословенно-людневый город Оонае За картианским хребтом Он и впрямь может оказаться Эрой Хотя я не думаю, что это так Красоту Эйры невозможно вообразить И никто не в состоянии говорить о ней без восторга А об Оонае перешептываются одни только караванщики, да еще и плотоядно ухмыляются при этом. На закате Иранон и юный Ромнот покинули Телос и долгое время странствовали по зеленым холмам и тенистым лесам. Труден и запутан был их путь. Казалось, никогда им не прийти в Оонае, город лютний танца. Но в сумерках, когда высыпали звезды, Иранон заводил песню о Эре и ее красотах. Ромнад же внимал ему, и оба чувствовали себя на редкость счастливыми. Они питались фруктами и красными ягодами и не замечали течения времени. А между тем прошло должно быть много лет. Маленький Ромнад заметно вытянулся, голос его теперь звучал ниже, но Иранон оставался все тем же и по-прежнему украшал свои золотистые волосы, виноградной лозой и ароматными смолами лесов. И пришло время, когда Ромнад стал выглядеть старше Ранона, А ведь был он очень юн при первой их встрече на берегу Ленивой, одетой в камень Зуру, где он сидел и искал веточки с набухшими почками. Но вот однажды в полнолуние путники взошли на высокий горный гребень и взглянули вниз на мириады огни Оонаи. Недаром селяне говорили им, что они были уже совсем близко от города. Тут понял Иранон, что это не его родная аэра. Огни Оонаи были совсем другими, резкими и слепящими, Тогда как в Эре они светили мягко и волшебно, подобно лунному свету, переливающемуся на полу подле окна, у которого мать Иранона некогда убаюкивала его своей колыбельной. Но так или иначе, он и был городом лютней танца, а потому спустились Иранон с Ромнадом по крутому склону, чтобы отыскать людей, которым песни и мечты доставили бы радость. Едва вошли они в город, Как оказались в толпе бражников, что в венках из роз бродили из дома в дом, свешивались с балконов и выглядывали из окон. Они усердно внимали песням Иранона. Когда же он кончил петь, то они осыпали его цветами и аплодисментами. Тогда ненадолго уверовал Иранон, что нашел, наконец, тех, кто думал и чувствовал подобно ему самому — хотя город этот никогда не мог бы сравниться красотою с незабвенной Эрой. На рассвете же огляделся Иранон по сторонам, и его охватило смятение, ибо купола у Анаи не сияли золотом, а были серыми и мрачными, а горожане были бледными от гульбы, тупыми от вина и даже отдаленно не напоминали лучезарных жителей Эры. Но поскольку эти люди осыпали его цветами и аплодировали его песням, Иранон решил остаться в городе, а вместе с ним и Ромнот, которому по душе пришлись шумные пирушки. Теперь он постоянно носил в волосах мирт и розы. Часто пел Иранон веселым гуляком по ночам, но, как и раньше, был увенчан лишь лозой из горных лесов и никак не мог забыть мраморных улиц Эры, и кристальные чистоты нитры. Пел он и в чертогах монарха, стены которых были изукрашены фресками. Стоя на хрустальном возвышении над зеркальным полом, пением своим он рождал в воображении слушателей удивительные картины. Зеркало пола, казалось, отражало уже не хмельные физиономии пирующих, а нечто иное, нечто прекрасное и полузабытое. Повелел ему царь сбросить с плеч своих поношенных пурпур И одел певца в атлас и золотое шитье И украсил персты его кольцами зеленого нефрита А запястья — браслетами из слоновой кости Ночевал певец в позолоченной, увешанной богатыми гобеленами спальне На узорчатом ложе под цветным шелковым балдахином Так жил Иранон в Уонае, городе лютни и танца Неизвестно, сколько времени провел певец Воунаи, но вот однажды привез царь во дворец неистовых, кружившихся, как волчки, танцоров из Леранийской пустыни и смуглых флейтистов из восточного города Дринена. После этого на пирах чаще стали бросать цветы танцорам и флейтистам, чем певцу Иранону. Ромнад что был маленьким мальчиком в каменном Телосе, с каждым днем становился все тупее и черствее. Лицо его оплывало и краснело от выпитого вина, он все реже и реже предавался мечтам и все с меньшим воодушевлением слушал песни товарища. А Иранон стал тихо печален, но по вечерам все так же не уставал повествовать об Эре, городе из мрамора и изумрудов. Но вот однажды ночью Ромнат, Обрюзшие краснолицы, укутанные вышитые маками шелка, тяжело захрипел на своем затрапезном ложе и в жутких корчах скончался. В это время Иранон, все так же бледный и стройный, тихо пел самому себе песни, сидя в дальнем углу. Когда же певец оросил слезами могилу друга и осыпал ее зелеными распускающимися ветвями, столь милыми прежде сердцу Ромнада, Он сбросил с себя шелка и пышные украшения и ушел прочь из Оонаи, города лютни и танца. Он покинул город всеми забытый, никем не замеченный, облачившись в свой рваный пурпур, тот самый, в котором пришел когда-то, увенчанный свежими лозами с гор. Он ушел на закате и снова опустился на поиски своей родной земли, и людей, что восхитились бы его мечтами и песнями. В городах Седатрии и в землях, что лежат за пустыней Бназик, над его ветхозаветными песнями и поношенным пурпурным одеянием во вовсю потешались дети. Аэронон все так же оставался молодым и носил венки в соломенных волосах и все так же воспевал эру, усладу прошлого и надежду будущего». Однажды вечером вышел он к убогой хижине дряхлого пастуха, грязного и сагбенного, который пас свое стадо на каменистом склоне над зыбучими песками и болотами. Обратился к нему Иранон, как и ко многим другим. «Не подскажешь ли ты мне путь к Эре, городу из мрамора и изумрудов, где протекает кристально чистая нитра и где перекаты крохотной Крей поют свои песни цветущим холмам и долам, поросшим кипарисом. Услышав это, пастух пристально и как-то странно вгляделся в Иранона, будто вспоминая что-то очень далекое, затерянное во времени. Он пристально рассмотрел каждую черточку облика незнакомца, не обойдя вниманием и золотистые волосы, и венок из виноградных листьев. Но был он стар и, покачав головой, ответил «О, путник!» Я и в самом деле слышал это название — Эйра, и другие, о которых говорил ты. Но возвращаются они ко мне из бесконечно далекой пустыни прожитых лет. Слышал я их еще в далеком детстве, из уст товарища по играм, мальчика из нищей семьи, склонного к странным мечтаниям. Он, бывало, сплетал длинные повести о луне и цветах и западном ветре. Мы часто смеялись над ним, ибо мы-то знали его с самого рождения. Он же воображал себя сыном царя. Был он очень хорош собой, совсем как ты, но всегда был полон глупых и странных фантазий. Он покинул дом совсем маленьким, чтобы найти кого-нибудь, кто захотел бы выслушать его песни и поверить в его мечты. Как часто пел он мне о дальних странах, коих не было и в помине, и о разных невозможных вещах. Часто он рассказывал мне об Эре, и о реке Нитри, и о перекатах Крохотной Крей. Там, как он утверждал, был он некогда принцем, хотя мы-то знали его от рождения». Нет и не было никогда ни мраморного города Эры, ни тех, кто хотел бы найти Усладу в его странных песнях. Разве что это было в мечтах моего друга детства, а звали его Ираноном, но он давно и бесследно пропал. В сумерках, когда на небосводе зажигались одна за другой звезды, а луна проливала на болото сияние, похожее на то, что предстает глазу ребенка, которого на ночь укачивает мать, шел в глубину смертоносных зыбий старик. Был он в рваном пурпурном плаще, голова его была увенчана высохшими виноградными листьями. Пристально вглядывался он вдаль, посвящаясь будто высматривая впереди золоченые купола прекрасного сказочного города, где люди еще верят в мечты. Той ночью вечно юная и прекрасная мелодия перестала звучать в повзрослевшем мире. Говард Филлипс Лавкрафт Иранон Рассказ читал Олег Булдаков Музыкальное оформление Маранафа